Глава 7. Пожалуй, я перейду к событиям, что случились позже, чтобы рассказать обо всех своих встречах с инопланетянами. «А потом я пойду дальше», — сказал я. Следующая встреча произошла вскоре после того, как мне исполнилось 16 лет. У меня уже были водительские права. Я возвращался домой, проведя время с друзьями. Да-да, у меня были друзья, в основном кратковременные, но тем не менее друзья. Так или иначе, в 10 минутах езды от дома машина забарахлила и в конце концов остановилась. В то время я ездил на старом автомобиле Volkswagen Жук. Я вышел из него и собрался открыть крышку капота сзади, как вдруг услышал высокий звук, такой же, как и раньше. Две секунды спустя я очутился в уже знакомом инопланетном корабле. А передо мной был тот же эльф или инопланетянин. Все это было очень неожиданно, так как я уже был решил, что предыдущий визит мне просто приснился. Эльф поприветствовал меня и спросил, как мои дела. Мне понадобилось некоторое время, чтобы освоиться, но потом мы довольно долго беседовали. Я рассказал обо всем, что произошло, и о своих трудностях в школе из-за того, что не мог читать и писать. Уж не вспомню всего сказанного, но в основном разговор шел о моей жизни. Я даже поинтересовался, можно ли мне улететь с ними, на что он ответил, что пока нельзя. Но, может быть, как-нибудь в другой раз. Я попросил показать мне корабль. Он ответил, что у нас заканчивается время, и я могу находиться на корабле лишь определенное время, после которого утратил бы равновесие в своей действительности. Тогда я этого не понял. Однако сейчас думаю, что понимаю. Он сказал, что они, скорее всего, смогут исправить мои проблемы с чтением и письмом, если я того желаю. Я согласился. Тогда он попросил меня присесть на тот же столик, что и раньше, после чего вошли двое других и встали мне за спиной. Мне велели сидеть смирно краем глаза, я рассмотрел, что из отверстия в потолке появились какие-то приспособления. На голову что-то положили, и я почувствовал, что череп становится желеобразным. Эльф говорил мне вещи, которые в то время я не понимал полностью. Он сказал, что процедура поможет, но не целиком, потому что они могут исправить лишь вот настолько, не вмешиваясь в другие области, которые хотели оставить как есть. Еще он сказал, что они раскроют во мне что-то, после чего я начну понимать предметы, не прибегая к их изучению, и попросил не волноваться. Я по-прежнему доверял ему и согласился. Однако что-то пошло не так. Я уловил некое ощущение неотложности, исходившее от моего собеседника и от тех двоих, что стояли за спиной. Была доля секунды, в течение которой могу поклясться, я был кем-то другим, а затем наступила темнота. Когда открылись глаза, я обнаружил, что сижу в своей машине, Но не помню, кто я. Было ощущение, что я на чужой планете. Все вокруг выглядело необычно. Это трудно объяснить. Я по-прежнему все помнил, но воспринимал окружающее пространство как не свое. Было ощущение, словно я вошел в чью-то жизнь. Вам это может напомнить так называемые вошедшие души, но я полагаю, это другой случай. Возможно, подсказка содержится в том, как эта история развивалась дальше. Видите ли, в наших умах и ДНК хранится информация обо всем, что мы сделали и узнали в этой жизни и в других формах существования, прошлых и вероятностных. Проблема в том, как получить доступ к этой информации. По-моему, инопланетяне открыли во мне какую-то створку слишком широко, а потом либо не смогли полностью закрыть ее, либо специально оставили приоткрытый. Вот почему я сегодня могу писать и разговаривать на нескольких языках, неизвестных земной истории, но не на английском. «Не уверен, что понимаю сказанное тобой», — прервал меня Эд. «Прекрасно. Тогда нас уже двое», — ответил я со смехом. «Я говорил о том, что наш разум уже содержит вещи, которые мы только начинаем изучать. Мы думаем, что учимся чему-то, когда на самом деле знание проявляется в нас понемногу из скрытого состояния, Потому создается впечатление, что мы обучаемся, хотя на самом деле уже обладаем этим знанием. Полагаю, вы поймете, что я имею в виду. Согласно одной теории, с которой я согласен, все знания, обретенные в течение наших жизней, хранятся в ДНК, как в компьютере. Разум же нам дан для того, чтобы обращаться к этой информации, если знаем, как это делать. Теперь понимаешь? «Кажется, начинаю понимать», — ответил Эд. «Отлично. Итак». За следующие несколько недель всё вернулось в норму, но моё правописание не улучшилось ни на йоту. С другой стороны, я приобрёл способность нормально читать и так сильно увлёкся своим новым талантом, что читал всё подряд. Я пропускал огромное количество уроков, но учителя знали, где меня найти. Обложившись стопками книг, я сидел в библиотеке и читал по две-три книги одновременно. Большинство учителей не возражали только интересовались, что я читал. Видимо, ответы их удовлетворяли и меня оставляли в покое. Вот что произошло. Понимаете, это как хотите. С самого детства я никак не мог научиться читать. А в один прекрасный день обнаружил, что читаю, обложившись книгами. Вскоре я начал читать все, что только мог найти по теме метафизики, путешествий вне тела, науки и тому подобное. Должен сказать, что я читаю не совсем так, как вы. Я вижу образы, картинки, Эти картинки создаются словами. Я могу читать про атомы, но образы, которые я вижу, отличаются от написанного или нарисованного в книге. Во многом наука еще далека от истины. Так называемая «неофициальная» наука оперирует понятиями, о которых наука официальная, порой не то, что не знает, а даже предположить не смеет. Так или иначе, моя история не об этом. Подожди-ка минутку. «Что это за неофициальная наука?» – спросил Эд, поддавшись вперед. «Предпочел бы не углубляться в эту тему, она уведет нас далеко в сторону», – ответил я. Эд не желал оставлять этот вопрос. Поэтому следующие полчаса мы провели, обсуждая различные аспекты так называемой неофициальной науки. Не буду затрагивать эту тему в этой книге, ведь цель ее – рассказать о силе любви, а не теориях заговора. Издано множество книг, которые дадут вам много пищи для размышлений. Если нужны доказательства, можете научиться внетелесным путешествиям или, если это пугает вас, научитесь ясновидению. Вас ожидает много интересного, но в том числе и не очень приятные открытия. Кстати, не научившись посылать любовь, вы ничего не сможете с этими открытиями сделать. Потому советую вам сначала в совершенстве овладеть посыланием любви, но решать, конечно, вам самим. Если это не твоя планета, исчезни.